Глава 7. После знакового заседания совбеза в Тургайке жизнь Сергея стала напоминать гонку на выживание. Теперь он превратился в важного государственного чиновника, и нагрузка, добавившаяся к работе президента корпорации, руководителя первой лаборатории и прочим обязанностям, включая и члена попечительского совета кадетского училища, довольно сильно возросла. А выгода от этой дополнительной нагрузки была-то всего лишь одна добавившаяся в кабинете телефон. Правда, он был особенный, что-то типа палочки-выручалочки, облаченной форму телефона. Стоило его поднять, и ты связывался с президентом страны. И Сергей этим волшебным телефоном бессовестным образом пользовался. Ну не хотела административная машина двигаться без толчка сверху. И даже после нажима из Москвы она со скрипом начинала еле-еле вертеться, грозя вот-вот остановиться. Единственное, почему не останавливалась, это из-за того, что Сергей не только драл горло, грозя разным должностным лицам санкциями вплоть до уголовного преследования, но и хорошо смазывал ржавый административный механизм разными бонусами, а иногда и живыми деньгами из фонда корпорации. Худо-бедно, но дело двигалось. Административные препоны перед структурными подразделениями корпорации снимались. Пуская экономика страны в большинстве отраслей и была в стагнации, но уже кое-где появлялись ростки использования новых технологий на основе Урала и производных от него Иногда в самых неожиданных сферах происходил прорыв российских товаров на мировой рынок. Например, самые передовые позиции были заняты в совершенно несвойственной для России сфере деятельности, такой как зубное протезирование. Необыкновенной прочностью обладали протезы, изготовленные в России. Потребители это быстро просекли, и заготовки для имплантов практически все теперь завозились из России. А богатый пациент, которому требовались особо важные протезы и суперкоронки, потянулся в Челябинск. Там возник громадный стоматологический центр, где индивидуально, для каждого клиента, путем распечатки на 3D-принтере изготавливали уникальный протез. Поток клиентов постоянно увеличивался, и уже процентов 50 из них были иностранцы. Но это один из маленьких и незначительных фактов успеха российских технологий. Главные же товары, которые сметали всех конкурентов на своем пути, это несомненно были солнечные батареи и супераккумуляторы. Если кое-как со спросом на солнечные батареи корпорация справлялась, то на аккумуляторы стояла очередь из оптовых покупателей. Всем они стали нужны, и больше всех требовали поставки супераккумуляторов, ставших называться у батареями производители электромобилей. Но удовлетворить растущий спрос корпорация не могла. Больше половины мощностей построенного в Тургайке аккумуляторного завода было задействовано на программу Рексов, а эта программа требовала колоссальных ресурсов. Ведь кроме производства самих Рексов, развернулись работы по возведению второй стапеля Население Тургаяка многократно увеличилось, перевалив за тысяч человек. Все общежития были переполнены, и даже недавно возведенные корпуса пятой школы теперь использовались для проживания привлеченных специалистов. Город из тихого поселка, заселенного в основном научными работниками и членами их семей, превратился в клокочущую скороварку, выпускающую из себя пар в виде конфликтов между старыми жителями и недавно прибывшими. Невероятная вещь: в городе стали случаться драки. Появились алкаши и наркопритоны, открылось несколько злачных заведений. Одним словом, город стал напоминать поселение Дикого Запада Америки во времена золотой лихорадки. И это, несмотря на то, что Тургаяк был закрытым городом, и чтобы жить в нем, нужно было пройти ряд проверок по линии МВД и ФСБ. Казалось бы, в таком месте легко навести порядок силовых структур моря, пустил патрули, пересажал самых буйных и наглых, и станет опять тише благодать. Я, как президент корпорации член Совбеза, запретил наводить порядок силовыми методами, хотя элементы бардака меня, конечно, раздражали, но разрушить тот дух свободы, конкуренции, надежды вырваться в лучшую жизнь, который воцарился в головах жителей Торгаяка, я боялся больше всего. Пускай у местных чиновников возникают трудности и проблемы. Пускай жалуются некоторые жители на бардак и нарушение их права на спокойную жизнь, но зато город полон энергии и стремления развиваться. С детства меня преследовал кошмар оказаться в таком месте, в котором побывал когда-то с отцом. Это было во времена СССР, а побывал я всего лишь в одном крупном и важном госучреждении. В воспоминаниях осталось, как мы, празднично одетые, с шумной городской улицы прошли в большой каменный дом и попали в царство тишины и покоя, вход в которое охраняли два здоровых лба в милицейской форме. Казалось бы, ничего особенного в том доме не было. Широкие коридоры, застеленные ковровыми дорожками, громадные дубовые двери и тишина В голове после нахождения в этом доме пять минут сформировалась мысль, что за этими полированными дверьми, так похожими на крышки дорогих гробов, стоят мертвецы с косами. Поэтому везде и стоит такая тишина. Это впечатление только усилило появление человека в черном костюме. Он шел по краю ковровой дорожки тоже бесшумно, как будто крался. Схватив отца за край пиджака, я разрыдался. Это был первый и единственный раз в жизни. Тогда моя истерика произвела на отца удивительное впечатление. Он повел себя не так, как обычно, когда я капризничал. Вместо того, чтобы дать подзатыльник, батя наклонился и шепотом начал уговаривать, чтобы я вел себя прилично, а когда это не получилось, схватил за руку и потащил обратно к выходу. Уже на улице надавал подзатыльников, затыльников приказал сидеть на лавочке и никуда от нее не отходить. После этого убежал обратно в этот страшный каменный дом. На улице было хорошо, пускай и непривычно, но вскоре нашелся друг, мама которого сидела на соседней лавочке. Жизнь начала бить ключом, а в подкорке отложилось, что тишина и идеальный порядок означает мертвецов и смерть. Потом, когда ту эпоху начали называть временем застоя, я стал уже взрослым и, основываясь на своих детских впечатлениях, мог представлять, что это было такое. Казалось бы, был порядок, по крайней мере, видимость его. Было тихо, впечатление такое, как будто все довольны своей жизнью. Но это спокойствие, внешнее благолепие было похоже на кладбище. Идея умерла. Осталось только животное желание набить себе брюхо и поудобнее устроиться в самый красивый, навороченный крутыми прибамбасами гроб. Люди, которые рулили страной в годы заката социализма, совсем потеряли связь с реальностью. Старческие мозги уже совсем окастенели, а немочным членам требовался покой. Конечно, была попытка омолодить верхний эшелон власти, но она провалилась. Лень и инертность уже овладели большинством управленческих кадров и дергаться, внедряя что-то новое, совершенно не хотелось. Казалось бы, беспричинный распад великой страны детский мозг связал с тем мертвым спокойствием, которое было в большом сером доме. Когда я вырос и стал мыслить логично, то сформулировал это детское впечатление. Власти просто-напросто отгородились от шумных, беспокойных улиц с кордоном, и там, в тиши кабинетов, решали, казалось бы, архиважные проблемы, но это для них они казались архиважными, а для жизни эти дутые вопросы не стоили даже выеденного яйца. Людьми надо было тогда заниматься, а не великими стройками. Видно же было, что народ желает хорошо жить здесь и сейчас, а не рвать жилы ради светлого коммунистического завтра. Перенапрягся уже, выиграв великую войну, И настрадался, восстанавливая хозяйство после колоссальных разрушений. Вывод из всех этих впечатлений и душевных терзаний получился один. Нация устала после череды грандиозных свершений и искусственным введением себя в коматозное состояние пытается выжить. Потеряла она самых энергичных и рисковых представителей. Умные и осторожные, конечно, сохранились, но без буйных оставаться собой в современном мире было очень проблематично. Что же делать? Вот, наверное, из этого вопроса и сформировалась идея искусственного создавать цвет нации, по крайней мере, здоровых и деятельных ребят. На уж на них и ляжет вся остальная работа по возрождению и выходу из коматозного состояния. Когда еще под Смоленском мы с друзьями обсуждали, куда направим такую уйму деньжищ, которые получим, продав найденные сокровища, То я с Пеной у рта доказывал, что нужно направлять все в человеческий капитал. В общем-то все были согласны, что даденные проведением средства следует направить на возрождение страны. Но вот только методы каждый отстаивал свои. У Ивана вся концепция развития упиралась в отсталость наших технологий и значит, чтобы сделать рывок, надо поднимать их. Весь упор на науку и технику. Вот его кредо. Парня я сломал всего лишь одним примером. Ван, что ты зациклился на всяких там гаджетах и ноу-хау? Мы же все это проходили. Вспомни Советский Союз. Там всяких ноу-хау было море, вот только внедрить их в повседневную жизнь та система так и не смогла. Капиталисты смогли, а мы нет. Вопрос почему? Да все из-за обычных людей. Народу были по барабану всякие там научные достижения. Чтобы их внедрить, нужно было много работать, не досыпать, рвать жилы на производстве. А это возможно, если тебя со всех сторон подпирают конкуренты. А у нас этого не было. Так что тогда напрягаться. И вот они напрягались, только в одном направлении рвали жилы. Это для обороны. Все силы туда направили. А народу вкусно кушать и красиво одеваться хотелось. Ну, естественно, И зрелищ. Вот этим буржуины нас и взяли, и сейчас возьмут, так как люди продолжают хотеть вкусно кушать, красиво одеваться и при этом особо не напрягаясь. На хрен им твои ударные стройки и великие свершения, если для этого придется пожертвовать своим здоровьем и свободным временем. Кадры нужны специфические, чтобы внедрять разные там новации. Кровно заинтересованы должны быть руководители даже низшего звена, чтобы дело шло. И не наскоком должна быть эта заинтересованность, а постоянная жить должны этим люди. Где таких взять? На западе целый слой таких людей сформировала конкуренция. У нас во времена СССР тоже пытались воспитать народ при помощи коммунистической идеологии. Какая модель оказалась более успешной, мы теперь знаем. Пока нация не была обескровлена революцией, коллективизмом, вов мы держали удар. А как только перестали бороться, так сразу и поплыли. Упертых, романтиков и просто здоровых физически и психически людей выбила эра великих свершений. По большому счету, нам осталось обтекать и копить силы, чтобы выжить в этом жестоком мире или пойти наперекор истории и взяться исправлять эту вселенскую несправедливость. Не иначе сокровище, которое мы нашли это знак свыше, что именно нашими руками Бог хочет восстановить угасающую нацию. Что, получается, мы богом избранные? ехидно воскликнул Саша. Что-то я не вижу здесь святых или хотя бы на худой конец блаженных. Иван на эти слова громко захохотал, а Витек, периодически подхихикивая начал ерничать. — Шурикан, да ты литру на грудь прими, сразу же блаженным станешь, а любой из нас тебе святым покажется, если с утра стаканчик рассола подаст. Серьезным оставался только я, хотя и хотелось колко подшутить над ехидствующим Саней, но превращать этот судьбоносный разговор в балаган было нельзя. Поэтому, затолкав куда подальше свою амбицию самого остроумного в нашей компании, я тоном проповедника произнес. Вы что, не понимаете, что не просто так нам достались эти марки и картины? Вспомните ту ночь в Москве перед защитой дипломов. Мы же вместо того, чтобы зубрить материалы, начали мечтать о том, как нам изменить эту долбанную действительность. Как хорошо бы иметь в распоряжении целый корпус янычар умных, преданных, здоровых ребят. Каких мы дел бы натворили. Петру Первому такое бы не приснилось. И путь достижения цели мы тогда разработали, как получить и воспитать таких людей в наших реалиях только как обычно у плохих танцоров что-то нам мешало, а именно отсутствие финансирования. Так вот, Бог, наверное, услышал эти споры. Идея ему понравилась, и он не ниспослал нам поездку на поля былых сражений и находку партизанского блиндажа, набитого сокровищами. Больше, чем уверен, что если мы скрысятничаем или направим полученные деньги не на создание корпуса янычар, то не пойдут они нам впрок. Или сопьемся где-нибудь на Багамах, или эти деньги перехватят слуги дьявола. У них система отработана. Все бабло спустят на развращение народа. Как ни странно, моя в общем-то пафосная и напыщенная речь не вызвала града насмешек и издевательских шуточек. Мистика она заразна и цепляет человека без всяких обоснованных доказательств и долгого убеждения. Конечно, если он в этой теме и недоумевает, то по какой причине ему так повезло или наоборот, не повезло. Случайность то она случайность, но каждый человек в глубине души думает, что не обошлось без промысла Божьего, особенно если это касается жизни или смерти. В нашем случае это тоже был вопрос жизни или смерти. Слишком ценны были сокровища. По довольно дилетантским прикидкам Виктора, нынешняя стоимость коллекции марок превышала миллиард долларов, а кроме этих маленьких фитюлек были еще и старинные картины известных мастеров живописи. Новости по зомбоящику все смотрели. а там часто поминали того же Рембранта, картины которого уходили на аукционах за десятки, и даже сотни миллионов долларов. А в одном из рулонов, обмотанном мягкой тканью, было три картины этого мастера. Даже за одну такую картину могли удавить всех нас, как кутят, и пискнуть бы не успели. Народ все это прекрасно осознавал. И если бы даже не внутреннее убеждение пустить все полученные средства на благие цели, то эти неожиданно свалившиеся сокровища страшно использовать на свои корыстные цели. А вот потратить бешеные деньги на благо страны Это было не страшно. Тут включалась генетическая память пропадать так с музыкой. Можно было рискнуть жизнью, тем более если все это дело окутано мистикой, и высшие силы как бы толкают на выполнение обсуждаемых нами ранее идей. Поэтому особых возражений не было. Разговор и дальнейшие споры вызвали только методы воплощения этой необычной идеи по восполнению нации генетически здоровыми людьми. Так что Вот во что вылились мои детские впечатления. Год жизни в качестве члена совбеза был труден, Беспросветные нервотрепки лишь изредка сменялись солнечными пятнами настоящей жизни. Такими свершениями, как празднование пуска последней очереди стапеля по производству рексов. Но и этот праздник был недолгим. Проблем с комплектацией новых аппаратов только прибавилось. Вся эта суета, ответственность и дикое нервное напряжение наверняка бы доконали меня, но больше половины нагрузки принял на свои плечи молодой помощник президента корпорации Лёня Пантелеев. И как практически все работники нынешнего управленческого аппарата, он был бывшим воспитанником детского дома, который курировала корпорация. Да, так вот получалось, что именно бывшие сироты были более приспособлены к реалиям жизни, чем выпускники кадетского училища. В отличие от здоровяков кадетов, эти молодые люди и девушки не блистали здоровьем и физической силой, но были хитрые, изворотливые и умные люди. Конечно, не все, но процентов 30 из них могли, как говорится, без мыла влезть куда хочешь. И влезали в основном, конечно, в органы власти. И это было на пользу корпорации. Ведь эти бывшие воспитанники детского дома заботились в первую очередь о своем благополучии. Новых сердце было табу. Ни в коем случае нельзя жить, нанося вред корпорации и родине. Два этих понятия для них были практически синонимы, и в этом была большая заслуга воспитателей, которых в этот конкретный детский дом подбирала кадровая служба корпорации. Наверное, из-за того, что в детском доме воспитывались как мальчики, так и девочки, которые в процессе учебы постоянно контактировали между собой, характер у выпускников мужского пола был намного мягче, чем у ребят, закончивших кадетское училище. Может быть, и из-за этого детдомовцы были более гибкие и уступчивые. Если в кадетской школе царил дух физической силы, верности данному слову и мужской дружбы, То в детском доме главное было выделиться чем-нибудь из общей массы, блеснуть перед девочками своим умом, ну, по крайней мере, оказаться впереди по успеваемости или в какой-нибудь сфере общественной жизни, а это иногда достигалось не мозгами, а расчетливостью, бывало, и хитростью. Одним словом, воспитанные в детском доме были более приспособлены для современной жизни, чем выпускники кадетского училища. Учредители корпорации внимательно наблюдали за карьерами выпускников, анализировали и спорили, как же лучше организовать процесс формирования личностей. С одной стороны, в том обществе, которое было уже сформировано в стране, более успешными и эффективными будут прошедшие школу детского дома. А с другой стороны, по мнению большинства членов попечительского совета, нынешнее общество шло в тупик. Чтобы его пробить одних гибкости, хитрости и ума мало, требовалась твердость, фанатическая преданность делу, нечеловеческая работоспособность и здоровье. А этими качествами в полной мере обладали именно выпускники кадетской школы. Вот и было решено основное финансирование направлять на развитие кадетского училища, открывать новые филиалы, производить дополнительные наборы суррогатных матерей улучшать качество преподавательского состава. Конечно, курировать Шумихинский детский дом корпорация не перестала. Продолжались финансирование и подбор кадров, соответствующие стандартам кадетской школы. Но вот филиалы было решено не открывать. Соответственно, количество детей-сирот, которые воспитывались в детском доме, было ограничено. Максимум реконструированный в городе Шумихе детский комплекс мог принять в свои стены 600 сирот. Так как именно корпорация несла львиную долю финансовых затрат, а учредители были людьми без сантиментов, то в этот детский дом принимались не все дети подряд. Как ни бурчало министерство, но в Шумихинский приют попадали только сироты, прошедшие специальную медкомиссию из врачей, работающих на корпорацию. Детей с патологиями и расстройствами нервной системы не принимали в этот, можно сказать, элитарный приют. А он действительно получился элитарный. Ну, во-первых, зарплата работников там была в три раза выше, чем в обычных бюджетных детских домах. А во-вторых, были вложены большие средства в оборудование и капитальное строительство. Возведено несколько корпусов. И как следствие этого, не было проблем в подборе лучших преподавателей и воспитателей. Тем более этим категориям служащих корпорация обеспечивала приличные жилищные условия. Работать туда приезжали даже специалисты из столиц. Ведь пускай это небольшой зауральский городок, но зато спокойный, а зарплаты и жилищные условия лучше, чем в Москве или Питере. А если так уж тянет посетить столичные театры и музеи, то, пожалуйста. Один раз в год сотрудник корпорации имел право на бесплатный проезд в любой областной город страны. Так что во время отпуска лети куда хочешь и посещай что желаешь. Так вот, нынешний помощник президента корпорации как раз и был воспитан стараниями этих людей. Теперь-то мне было понятно, что не зря такие громадные средства выделялись детскому дому. Пускай Леонид был одним из лучших учеников школы детского дома, но если там хотя бы несколько процентов выпускников обладают таким же потенциалом, то все затраты оправданы. Умнейший был парень Да еще к тому же очень работоспособной. Вот только здоровье у этого вундеркинда не дотягивало до стандартов курсантской школы. Да, видно, родители Леонида обладали целым букетом хронических заболеваний и наградили своего осиротевшего отпрыска некоторыми из них. Печально, конечно, но эти недостатки родительских генов многократно компенсировались мозгами и какой-то нечеловеческой интуицией. Иногда казалось, что парень имеет прямую связь с информационным полем земли, которое диктует ему единственно верные данные из гигантского объема сведений, поступающих на суперкомпьютер корпорации. Целые институты и десятки аналитиков обычно обрабатывают такой поток информации, а тут один 32-летний парень вылавливает из этого неогарского водопада золотых рыбок. И главное, знает, как поступить какую политику проводить. И зачастую его прогнозы более точны, чем у всей службы Бориса Михайловича. Лёня Пантелеев стал продолжением меня самого. И если не получалось присутствовать на каком-нибудь пусть даже менее важном мероприятии, то туда направлялся Леонид. И, естественно, ему делегировались все полномочия президента корпорации. Но вот через полтора года после назначения меня членом совбеза пришлось лишиться части себя. Случилось трагическое событие, и не только для корпорации, а, пожалуй, и для всей страны. Умер Борис Михайлович. Совершенно внезапно Пошел человек спать и не проснулся. Внешне то он казался бодрым стариканом, но, по-видимому, на такой нервной работе 85 лет это критический возраст. И даже когда твое здоровье опекает лучшие медики страны, он был самый старый и опытный член правления корпорации и своей энергией и целеустремленностью как бы давал пример другим учредителям, как нужно жить и бороться, казалось бы, с непреодолимыми препятствиями. Маяк он был для всех учредителей, И понятно, какие чувства были у его соратников, когда они узнали, что он умер. Это как у моряков, плывущих на утлом кораблике в бушующем море недалеко от скалистых берегов, и в таком тяжелом положении вдруг погас маяк. Страшно, но плыть надо. Вот и пришлось мне для того, чтобы корабль плыл дальше, пожертвовать своим лучшим сотрудникам, выдвинув Леонида на все должности, которые занимал до смерти Борис Михайлович Уговорить учредителей было легко, чуть сложнее президента страны и членов Совбеза, а самое трудное было убедить самого Леонида. Разговор был тяжелый, и только упоминание о долге перед отечеством и жертвенности сдвинуло дело с мертвой точки. Без толкового помощника я выдержал два месяца, которые чем-то напоминали административный ад, а потом, в конце, сдёрганный, не выдержал И вызвался строительство Крымского моста Андрея Ковалева. Посчитал, что здесь, в Тургояке, тот будет полезнее, чем в качестве начальника строительства моста. Ведь строительство эпохального моста уже вступило в завершающую фазу. А если забуксует работа корпорации, то этот мост можно и не достроить. Все было на грани. Сильно большое противодействие ощущалось по всему фронту и даже не из-за бугра, а от административного аппарата, кроме, конечно, Челябинской и Курганской области, где практически все были люди корпорации. Чиновники начинали чувствовать, что беспредельничать им осталось совсем немного. Слаженная коррупционная система начинала давать сбои. Уже не все можно было решить деньгами и связями продвигаемые во властные структуры люди, связанные с корпорацией, совсем не брали взяток и плевать хотели на телефонное право. Если по закону не положено, то даже губернатор или министр ничего не мог сделать с довольно мелким чиновником, который закончил кадетское училище или школу курганского детского дома. Прокурорское или судебное преследование Так же, как и бандитские наезды, тоже были бесполезны и даже опасны для инициировавших их. Если пытались действовать с помощью закона, то наезжала куча адвокатов и журналистов, которые копали по всем направлениям, и уже инициаторы возбуждения дел против строптивых подчиненных пытались отмахнуться от компромата на них, потоком льющегося в ту же прокуратуру и в СМИ. Ну а если строптивых подчиненных пытались запугать с помощью бандитов или действительно организовывали покушения, то тут разговор был другой. Корпорация, конечно, подключала правоохранительные структуры, но в то же время вступал в силу закон кровной мести. Система противодействия административному давлению была продумана и подготовлена заранее. И казалось бы, вся эта трясина должна быть легко преодолена, тем более корпорация пользовалась поддержкой президента и большинства членов Совбеза. Но так было только в планах и теоретических выкладках. Реальность оказалась совершенно другой. Действовать без особого сопротивления государственной машины можно было только когда элита не догадывалась, что готовится страшное, немыслимое дело. Новое Подготовленные корпорации кадры не вписываются в систему, не дают благородным донам пилить государственный бюджет. Дебилы какие-то начали проникать на госслужбу, не хотят красиво жить. И что самое поганое, другим тоже не дают. Всё какой-то честности пекутся, а долги рассуждают. Блаженны одним словом, но опасны, как гремучая змея, и обмануть их сложно. Специалисты сволочи хорошие и не пьют гады. Когда это дошло до главных заправил разграбления страны, то началась отчаянная борьба со всеми вейнями, которые шли со стороны корпорации. И эта борьба была не открытая, а тайная, закулисная, можно сказать. Открыто нападать на структуру, делающую так много для государства, к тому же, которую поддерживает президент, было чревато. А вот подковёрные интриги, затравливание корпораций через СМИ, затруднение в получении государственных контрактов это было самое то. Отбиваться от этих нападок охитроумных козней было архитрудной задачей. А тут еще умер мастер противодействия разным инсинуациям Борис Михайлович. Весь аппарат корпорации искал жел, чтобы обеспечить финансирование проектов, но все стояло на грани. И как мне показалось, еще и кресло под президентом закачалось, или же он отвернулся от корпорации. Палочка-выручалочка в виде красного телефона прямой связи с президентом перестала функционировать. Нет, телефон продолжал действовать, но с президентом соединиться не удавалось. Какой-то человек, представляющийся референтом, сначала отвечал, что президент очень занят и его ни с кем не соединяют. А потом через пару дней заявил, что глава государства тяжело заболел и звонить по этому телефону больше не нужно. А в это самое время олигархи, которым урезали их прибыли управленцы новой волны, объединились с продажными чиновниками и стали будоражить народ. Начали дорожать продукты, а некоторые и вовсе исчезали с прилавков. Зарплаты задерживали, решения правительства саботировали. В общем, бардак в стране начался страшный, и заклятые друзья запада и востока в этом здорово помогали. Ощущалось и то, что некоторые боссы из руководства страны стали сдавать корпорацию. Красивые планы по возрождению России и обузданию мировой закулисы летели в тартарары. Зло и алчность побеждали. Из-за ощущения, что положение критическое и ситуация выходит из-под контроля, У меня обострился маниакальный синдром. и Я начал действовать как диктатор, как сатрап, даже не согласовывая с учредителями корпорации, от которых в последнее время несколько отдалился, и тем более у них тоже не было единодушия. Терять время на убеждения, значит угробить великую идею, и после бессонной ночи я приказал через 10 дней начать осуществлять план X. Это означало перевод всего персонала корпорации на военное положение, а боевым группам предписывалось физически устранять самых одиозных и влиятельных противников. Понятно было, что к большинству из них сложно без основательной подготовки подобраться на расстояние действенного огня, да и специалистов таких было мало. Поэтому в операции должна была принять участие специальная эскадрилья Раксов. Десятидневная задержка была вызвана очень сложным комплексом мероприятий, которые следовало провести, чтобы обеспечить успех этой силовой акции. Ведь только подготовка к вылету такого типа Рекса занимала трое суток. А требовалось еще точно указать цель, по которой должен был отработать этот аппарат. Указать цель это не значит вбить в бортовой вычислительный центр точные координаты стационарного объекта, что, в общем-то, не представляло большого труда. Далеко не так. Ведь если обстреливать с орбиты дом, где должен находиться вредоносный чиновник, которого нужно устранить, то погибнут и совершенно невинные люди, а этого допустить было нельзя, поэтому требовалось промаркировать нужную личность. Такой метод был давно продуман В научно-исследовательском институте корпорации была разработана специальная система. Внешне копия авторучки, которая работала как пневматический пистолет, выстреливая микрочипом-маркером, сигнал которого улавливался бортовыми радарами Рекса. Этот маркер был настолько мал, что проникал под кожу объекта совершенно безболезненно. У чипа был только один минус: через 10 суток он бесследно растворялся в крови обстреленного. Поэтому и нельзя было пометить нужного субъекта заранее, только за несколько суток до часа Х. Если все таки не получалось пометить маркером самого субъекта, то приходилось идти на лишние жертвы. Нет, не уничтожать дом зловредного чиновника, а обстрелять с орбиты его персональный автомобиль. Ну что ж, делать, если вместе с кровососом погибнет и водитель? Себя и успокаивал только тем, что водитель по-любому очень близок к своему боссу и наверняка является пособником того. и Значит, тоже жиреет на народной крови. Надежда на успех отчаянной и беспрецедентной акции по устранению самых ярых представителей пятой колонны базировалась на том, что в окружении многих из этих двуличных людей были внедрены платные агенты корпорации. Да, вот именно. В своей борьбе за выживание корпорация применяла любые и даже самые циничные методы. Покойного Бориса Михайловича жизнь научила действовать по принципу цель оправдывает средства. Сергей в последнее время тоже понял, что с волками жить по-волчьи выть, а иначе ничего не получается. Вот и действовали службы безопасности и контрразведки корпорации без всяких моральных тормозов. Руководством оценивались только эффективность и чистота проведения операций, и такая политика оправдывала себя. Враждебные силы опасались вредить планам корпорации, но с момента начала производства Рексов недоброжелатели как с цепи сорвались. Давили по всему фронту. И даже со стороны правительственных структур, хотя казалось бы, корпорация работала на страну, а два ее представителя входили в совбес, значит, обладали очень большими полномочиями. Но даже этих полномочий, да и заинтересованности президента в деятельности корпорации не хватало, чтобы полностью оградить деятельность предприятий, задействованных в производстве Рексов, от деструктивного воздействия извне. Мировая теневая власть всерьез взялась за корпорацию. Все агенты ее влияния не брезговали ничем, чтобы прервать прыжок России в первые ряды развитых стран. Обиднее всего было то, что люди на словах поддерживающие планы корпорации, на деле создавали условия, чтобы все заглохло, а лучше провалилось бы в тартарары Из-за действий этих псевдопомощников начали часто происходить аварии, и бывало с человеческими жертвами. Даже на таком важном, но довольно далеком от обороноспособности страны объекте, как мостовой переход через Керченский пролив, и то была масса попыток затормозить или вообще провалить строительство. Шедшие на эту стройку грузы каким-то неведомым путем оказывались в районе Владивостока или еще хуже. Приходили вагоны с перевешенными пломбами и с совершенно другим качеством груза. Инициаторы таких подмен наверняка думали, что их вредительство останется незамеченным. эти люди знали жизнь и понимали обычных служащих, занимающихся приемкой груза. Но какие люди работают в корпорации, они даже не представляли, что молодой человек или девушка, которая работают на мелкой должности кладовщика или экспедитора, окажутся такими дотошными и обязательными, что чуть ли не под лупой обследуют приходящие грузы. Что на стройке имеется экспресс лаборатории оснащенные по последнему слову техники. А сотрудники их работают не за страх или большие деньги, а можно сказать, за идею. И, естественно, все эти люди были выпускниками или кадетской школы, или прошли Шумихинский детский дом. Если бы не предусмотрительность Бориса Михайловича, который ожидал нечто подобное, И настоял сформировать службу приемки грузов Керченского мостотряда выпускниками, курируемых корпораций учебных заведений. Тогда Сергей возражал ему, ссылаясь на то, что кадров не хватает, не каждый выпускник на вес золота, очень проблематично на ответственные работы набрать качественный персонал, трудовые ресурсы страны деградировали, народ хочет получать деньги без особого напряга, и как раз Кладовщиков и снабженцев не проблема подобрать в кадровых агентствах, но у Михалыча, как посчитал тогда Сергей, обострился маразм на почве шпионomaniи и поисков вредителей. И он стоял насмерть в вопросах подбора кадров в узловых точках деятельности корпорации. Теперь-то Сергей понимал его и был рад, что Михалыч все таки настоял на своем, что старый прожжённый контрразведчик наводнил важные объекты своими агентами. Ведь если бы не это, то количество рукотворных аварий и техногенных катастроф на несколько порядков превышало бы то, что сейчас происходило на объектах корпорации. Каким бы кошмаром обернулась последняя диверсия в Керченском мостотряде, когда один из ответственных чиновников, пикущийся о своевременном строительстве моста в Крым, во время инспекционной поездки на Таманский полуостров осматривал цех по изготовлению несущих конструкций, И там умудрился влить какой-то раствор в емкость со смоленской водой. Катализатор для синтеза ураля был испорчен очень хитро. Синтез шел, но материал, который получался, по характеристикам был далек от ураля. Если бы конструкцию, синтезированную с использованием такого катализатора, установили в тело моста, то через год она бы рассыпалась, погубив при этом множество жизней, ну и, естественно, репутацию корпорации. Хорошо, за этим деятелем наблюдал человек из службы безопасности, и трагедии удалось избежать. Самого этого чиновника задержали. И для внешнего мира он исчез без следа, а для службы Бориса Михайловича он тоже исчез, но позже, и только после того, как дал показания. Вот в таких условиях приходилось работать. И тут поневоле неведомой станешь пёнаманом и приобретешь манию преследования и паранойю, что тебя окружают сплошные враги и недоброжелатели. Я уже вот начал подозревать даже некоторых ближайших сподвижников. Были некоторые сведения по Роману и Виктору. Эти подозрения زرонил Леонид в одной из бесед через три месяца работы главой службы безопасности. Тогда Пантелеев предположил, что с закрытых заседаний учредителей корпорации происходит утечка информации. Аналитик Леня был уникальный, и игнорировать его мнение и интуицию было нельзя, и я дал добро на проверку всех учредителей, включая себя самого. И через месяц работы служб Пантелеева поступили данные о наличии объектов недвижимости в США и Швейцарии, которые опосредованно принадлежали Роману. И что самое поразительное, Виктору А это значит оформленное на дальних родственников. И об этом не знал никто из учредителей. Запрета на приобретение недвижимости за границей не было. И, в общем-то, учредители были люди не бедные. И, например, у Миши или у Саши были виллы в Испании. Об этом все знали, даже выезжали несколько раз туда попьянствовать по-европейски. Чтобы только выдержанное вино и ни грамма водки. А еще солнце, море и чистейший воздух. Но вот чтобы иметь тайные убежище, такое даже в голову не приходило. Ладно, Ромка, он всегда был себе на уме. Но вот для Виктора, который, можно сказать, был идеологом возрождения нации, это было совершенно невообразимо и противоестественно. Когда ребята Леонида начали копать дальше, то нарыли и женщин, с которыми крутили Амуры Ромы и Витя. И опять тут не было ничего странного, ведь у каждого учредителя была своя пасея. Но таких громадных средств на счетах в банке ни одна из них не имела. Вот что тут подумать о своих соратниках, тем более когда все идет наперекосяк. Хотя я почти убедил себя, что друзья, которых знал как облупленных, не могли предать дело всей их жизни, но все равно на сердце было мерзко, и многие вещи стал проводить тайно даже от учредителей. Во-первых, вся работа службы безопасности замкнулась на мне. Во-вторых, специальная эскадрилья Рексов, укомплектованная самыми лучшими пилотами и операторами, выполняла распоряжение только президента корпорации, являющегося и членом совбеза, минуя даже согласование поставленных задач с Министерством обороны. И как апогей подозрительности и паранойи, решение о начале активной фазы плана X я принял единолично, посоветовавшись только с Леонидом и со своим новым помощником Андреем в голове был сущий бедлам, логика перестала работать. Чувствовал себя как загнанная в угол крыса. Наверное, от отчаяния, не веря уже никому, я и начал готовить силовое противодействие планам, направленным против корпорации.